Глава 27 В обществе господина де Безмо Читатель не забыл, разумеется, что покинув Бастилию, Д'Артаньян и граф де Лафер оставили там арамиса наедине с Безмо. Безмо не почувствовал, что после ухода двоих из его гостей разговор заметно увел.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 «Скажите, дорогой господин Дебезмо, неужели у вас в Бастилии нет других развлечений, кроме тех, свидетелям которых мне довелось быть раза два или три, когда я имел честь посетить вас?» Это обращение было столь неожиданным, что комендант осекся на полуслове, напоминая собой флюгер при внезапном порыве изменившегося направления ветра. «О переспросил комендант, пораженный этим вопросом. Но они идут одно за другим, монсеньор. Слава богу! А в чем они состоят? О, у меня бывают самые разнообразные развлечения. Гости, наверное. Гости? Нет. Гости не часто посещают Бастилию. Все же это случается не так уж редко. Очень редко. Даже если говорить о людях вашего общества. А что вы называете моим обществом? Моих узников? О, нет!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 Язык добрейшего коменданта ворочался все медленнее и медленнее и под конец вовсе оцепенел. «Нет, вы меня не поняли, дорогой господин Дебезмо». «Нет, не поняли. Я говорю об обществе в широком смысле этого слова. Я говорю об особом обществе. Короче, об обществе, членов которого вы состоите». Безмо едва не выронил полный стакан муската —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 — Выпейте ваш мускат, дорогой господин де Безмо, но, черт подери, у вас совершенно растерянный вид. — Нисколько, нисколько. — Тогда пейте вино. Безмо выпил, но поперхнулся. — Итак, — продолжал Рамис, если вы, вопреки моему утверждению, не состоите в тайном или таинственном, если угодно, обществе, и пить это не важен, если вы не состоите в обществе этого рода,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 «Вот это самое обязательство!» «Послушаем, дорогой господин Дербле, послушаем вас!» Тогда Арамис произнес, или, вернее сказать, прочитал на память, ниже следующую статью Орденского устава. Он сделал это с такими интонациями, как если бы читал по написанному. «Названный начальник или комендант крепости» «Обязан допустить к заключенному, буде в этом, встретиться надобность, и этого потребует сам заключенный, духовника, принадлежащего к ордену». Он умолк. На безмо было жалко смотреть, до того он побледнел и дрожал. «Текст обязательства точен?» — спокойно спросил Арамис. «Монсеньор, а вы, кажется, начинаете понимать».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 «Кому же еще, Господи Боже, должен, по-вашему, оказывать повиновение дворянин французского королевства, если не своему королю?» Арамис помолчал. Затем своим вкрадчивым голосом он произнес. «До чего, однако, приятно французскому дворянину и епископу Франции слышать столь лояльные речи от человека ваших достоинств, дорогой господин Дебезмо, и, выслушав вас, верить отныне только вам». И никому больше. «Разве вы сомневаетесь во мне, монсеньор?» «Я?» «О, нет!» «Значит, теперь вы больше не сомневаетесь?» «Да, теперь я не сомневаюсь в том, что такой человек, как вы, — сказал со всей серьезностью Арамис, — недостаточно верен властителям, которых он выбрал себе по своей собственной воле». «Властителям?» — вскричал Безмо. — Да, я произнес это слово. — Господин Дербле, вы все еще потешаетесь надо мной, разве не так? — Готов признать, что гораздо более трудное положение иметь над собою нескольких властвующих, чем одного. Но в этом затруднении повинны вы сами, господин Дебезмо, и я тут ни при чем. — Нет, разумеется, нет, — ответил несчастный комендант, окончательно потеряв голову. — Но что это вы собираетесь делать?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 «Потому что оставаться у вас мне больше незачем. Меня ждут другие обязанности». «Обязанности в столь позднее время?» «Да». «Поймите, мой дорогой господин Добезмо, названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключенному, будь в этом встретится надобность, и этого потребует сам заключенный, духовника, принадлежащего к ордену». «Я пришел сюда». Вы не понимаете того, что я говорю, и я возвращаюсь сказать пославшим меня, чтобы они указали мне какое-нибудь другое место. Как? Вы? вскричал Безмоз, смотря на Арамиса почти что с ужасом. Духовник, принадлежащий к этому ордену, сказал Арамис также спокойно. Но сколь бы смиренными ни были эти слова, Они произвели на бедного коменданта не меньшее впечатление, чем удар молнии, низвергнувшийся с небес рядом с ним. Безмо посинел, и ему показалось, что глаза Арамиса впиваются в него, как два раскаленных клинка, пронзающих его сердце. — Духовник, он. духовник. Монсеньор, духовник Ордена? — Да, я духовник Ордена.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 «Так вот оно что!» «Я не говорил так же, что отказываюсь повиноваться. Но происходившее только что между нами чрезвычайно напоминает сопротивление, господин Дебезмо». «О, нет, монсеньор, нет, нет! Я хотел лишь увериться!» «В чем же это вы хотели увериться?» спросил Арамис, выражая всем своим видом высшую степень презрения. «Ни в чем, монсеньор!»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 «Вы только что произнесли слово «но», — возобновил разговор Арамис. «Но», — ответил бедняга, — «не будучи предупрежден, я был далек от того, чтобы ждать...» «А разве не говорится в Евангелии «бодрствуйте, ибо сроки ведомы только Господу»? «А разве предписания ордена не гласят «бодрствуйте, ибо то, чего я желаю, того должно желать и вам»?»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 В этот момент на пороге действительно появился слуга Безмо. «В чем дело?» — живо спросил Безмо. «Господин комендант, вам принесли рапорт крепостного врача!» Арамис окинул Безмо своим проницательным и уверенным взглядом. «Так-так, введите сюда принесшего этот рапорт». Вошел посланный. Поклонившись коменданту, он вручил ему рапорт. Безмо пробежал его и, подняв голову, удивленно сообщил.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 что в приведенном вами параграфе сказано также «И этого потребует сам заключенный». «Да, вы правы, именно это изложено в интересующем нас параграфе, но поглядите-ка, там опять кто-то вас спрашивает, дорогой господин Добезмо». Де И действительно в этот момент в полуоткрытую дверь просунул голову сержант Караула. «Что такое?» — раздраженно буркнул Безмо. «Нельзя ли оставить меня в покое хоть на 10 минут?»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 Комендант Бастилии вы, а не я. — Скажите, — поспешно закричал Безмо, — скажите заключенному, что его просьба будет исполнена. Сержант удалился. — О, монсеньор, монсеньор, — пробормотал Безмо, — да разве мог я предполагать, разве мог я предвидеть? — Кто разрешил вам строить предположение? Кто позволил вам предвидеть?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 Я никоим образом не отдаю вам подобного приказания. Я прошу вас об этом. Превосходно. В таком случае проводите меня к заключенному.